Глава вторая. Ника. Отрываюсь от документов и наливаю воды. Пить хочу дико. В горле давно пересохло. Чтобы не тратить времени зря, проверяю телефон и с удивлением вижу пропущенный от воспитательницы из детского сада. Странно. Обычно мне не звонят без причины, а раз есть пропущенный, то с девочками что-то произошло. Неужели снова заболели? При мысли о болезни детей внутри все обрывается. Мы только недавно выписались. Я просидела на больничном две недели. И в нынешних обстоятельствах покидать офис мне ни при каких условиях нельзя. Ведь если уволят генерального, то меня выкинут следом. С тревогой в сердце снимаю блокировку и набираю Надежде Викторовне. Пальцы дрожат. Волнительно очень. «Добрый день». Выдыхаю, пытаясь совладать с эмоциями. «Вы звонили?» Да! Мне с трудом удается расслышать ее голос. «Подождите минутку!» Просит меня и, судя по звуку, отходит в сторону. В трубке становится тихо. «Вероника, вы ни с кем не ссорились последние дни?» Ни с того ни с сего задает весьма неожиданный вопрос. Обалдеваю и не знаю, как на него реагировать. «Нет», — отвечаю настороженно. «Что-то случилось?» Спрашиваю, пересиливая тревогу. Уж слишком странный у нее вопрос, просто так вряд ли кто стал интересоваться проблемами и конфликтами в моей жизни. Может быть, обращались в поликлинику или больницу с травмами. Девочки не падали неудачно? Может быть, как-то ударялись? Нет. Отвечаю Шарашина. А вы не звонили в центр помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию? Может быть, жаловались в личной беседе, как тяжело жить матери-одиночке? Продолжает перечислять. «Нет». Произношу чуть нервно. Ничего подобного не было. «Странно». Прилетает в ответ, а я себя начинаю накручивать. Что произошло? Почему вы все это спрашиваете? Пытаюсь разобраться в ситуации. Паника нахлынивает волнами. «Давайте не по телефону». Надежда Викторовна уходит от прямого ответа. А меня прошибает холодный пот. Никогда прежде мне не было настолько страшно. «Когда придёте забирать детей, не уходите, пока не поговорите со мной, хорошо?» «Конечно». «Соглашаюсь тут же. Тогда до вечера». Надежда Викторовна спешит завершить разговор. «Я постараюсь приехать пораньше». «Обещаю. Дрожащими пальцами нажимаю отбой. Состояние такое, что врагу не пожелаешь. От недоброго предчувствия не знаю, куда деться, и прогнать дурные мысли из головы не могу. Тревога ни на миг не отпускает». «Непоседливые мои девочки! Неужели нас ждет очередная беда? Может быть, вы натворили чего-то? А я и не знаю!» «Вероника, сделай мне кофе!» В динамике раздается суровый голос шефа. «Минуту!» Отзываюсь тут же, переключаясь с личных переживаний на рабочий процесс. Пока иду к кофемашине, раз за разом прокручиваю в голове события последней недели. Но не припоминаю ничего необычного. Все как всегда. Мы с девочками никого не трогаем. Живем обычной жизнью не понимая, с чего вдруг подобные вопросы. Ох, как же сложно все! А еще из головы не выходит встреча с бывшим. Ваш кофе. Крепко держа под нос с горячим напитком, захожу в кабинет генерального. На душе скребут кошки, я ничего не могу с этим поделать. Крепкий, без сахара, все как вы любите. Хочу немного поднять у него настроение. Поставь. Жестом показывает на край стола. Молча выполняю требования. Шеф делает вид, будь то не видит меня, хоть я четко понимаю, это не так. Мужчина не отрывает внимательного взгляда от окна, на нем нет лица. У Шурагина большие проблемы, и это для меня очевидно. Если что-то понадобится, то только скажите. Обращаюсь к нему. Пусть мы работаем вместе не так долго, но, тем не менее, я уже привыкла к характеру и требованиям мужчины. Они для меня вполне понятны, и поэтому мы сработались. Ни одна другая секретарша не выдержала его жесткого характера. Через час будет совещание, на котором меня снимут с должности. Объявляет ужасную новость. Подготовь документы. Отвечает устало. Это все, что от тебя сейчас требуется. Хорошо. Киваю, сглатывая застрявший в горликом. Жалко как. Я не дура и прекрасно понимаю, что вслед за генеральным уволят всю его команду, а это значит и меня. Ни один руководитель в здравом уме не станет плотно работать с сотрудниками своего предшественника, особенно с такими приближенными к генеральному, как я. Да и секретарь у каждого свой имеется. Смотрю на шефа. Пусть между нами были неурядицы и разногласия, но он сделал для меня много добра. Шурагин хоть и лютовал, но он делал это обоснованно, да и платил отменно. Теперь все изменится. Похоже, мне нужно искать новую работу. Останавливаюсь в дверях. Смотрю на шефа. Хочу как-то его подбодрить, но нужных слов не могу подобрать. Как-то неуместно лезть со своими переживаниями к чужому мужчине. «Вероника, с тобой ничего не случится», — произносит, отпивая глоток принесенного мною кофе. «Вы так уверены в этом?» Из меня вылетает нервный смешок. Ловлю на себя взгляд проницательный глаз. Генерально разворачивается, откидывается в кресле и смотрит прямо мне в глаза. «Готовься к совещанию, Вероника», — говорит строго. «Ты мне там будешь нужна!» Пауза. Сглатываю ком, что стоит в горле. «Свободно!» Жестко говорит шеф и показывает на дверь. На негнущихся ногах выхожу из кабинета и первым делом кидаюсь проверять телефон.